Коридор пустой и длинный. Крики сверчков раздаются с улицы. Похрапывает бабушка, уснувшая в кресле библиотеки. Мирно сопит рута в своей спальне. Плыву тенью по коридору. Не ощущая дубового паркета под ногами, запаха сухой лаванды, расставленной по комодам. Дом замер в полусне, а я в белом льняном платье бесшумно брожу у родных стен дотрагиваясь фантомными пальцами до картин, книг, дверных ручек. Дрожащие полупрозрачные воспоминания вспышками озаряют. Мимо своей спальни, где терзали кошмары, куда являлся фантом князя. Розы. Глубокая страсть. Теперь понимаю, что их каждый раз перед моим пробуждением ставил Корвус. Он не похож на того, кто выбирал бы цветы с умыслом подобрать перевод с викторианского цветочного, но... Стал бы он забирать мои воспоминания о себе, если хотел, чтобы его вспомнило. Или было что скрывать. Смутные образы рисуют князя в моих детских воспоминаниях. Дрожащим силуэтом он всплывает в юности. Комната теперь кажется маленькой, совсем крошечной, чужой даже. Минуя ее, заглядывая в кабинет отца. Стыд и вина гложат. Сколько прошло времени. Как долго его душа томится в Тартаре. А я все еще не помогла. Даже не подобралась близко. Он положил свою жизнь на алтарь, чтобы уберечь меня от уготованной участи оказаться пленницей пустоты. А я сама шагнула в ее объятия, сама отдалась хаосу. Сама ступила на тонкое лезвие между людской жизнью, и потусторонним существованием. Да, ради цели. Да, кажется, что она близка. Напитать камень, призвать собранную энергию, провести себя к отцу и, когда грани между мирами станут тоньше, переправить каким-то образом отца обратно. Но что, если не получится? Что, если окажусь в ловушке? Попаду к призрачному. Поставлю миры в смертельную опасность. Призрачного ли страшится более прочих? Или князя, что сам у себя на уме, далек, чужд, недосягаем, считает ребенком или игрушкой, опутывает сетями? Или, может быть, всадников, которых страшатся даже не люди нигде, которые распяли Исраэля, пустив ему кровь на показ? Сомнения окутывают, переплетают меж собой мысли, проплывая по лестнице на первый этаж не замечая, что нет моего отражения в зеркале. Я сама в тот миг — фантом, призрак, блуждающий меж миров без надежды на покой в грудной клетке. Бабушка держит в руках колоду. На кофейном столике перед ней — расклад. Не знаю, что тревожило её. Какой ответ она желала получить у карт? Те безмолвны и слепы. Те лишь сильнее путают и избивают мысли. Бабушкино лицо во сне, светлое и умиротворённое. Знаю, что снится ей далёкий Петербург золотой осенью. Снится семейное гнездо и вишневый сад. Так давно это было, Боже, так давно! Фортуна, ведущая за руку, отпустила и оставила одну. Никогда ещё я не чувствовала такой колоссальной и давящей на себе ответственности. Верно ли принятое мной решение? Не сделаю ли хуже? Или уже сделала? Шаг из дома. Взгляд назад, на окна, на дверь. Единственное чувство внутри. Щемящая тоска, спазмом сдавливающее горло. Хочу миновать дорогу, но мир меняет очертания. И шаг я делаю уже в заплетенную плющом перголу. Вокруг настоящее благоухающее зеленое заросли. Жорчит вода, переговариваются птицы. Голубое небо безоблачно. Вступаю медленно, вдыхая ароматы незнакомых цветов. Из перголы открывается вид на многоуровневые сады. Кустарники, виноградные и розовые лозы, в которых терялись каменные и мраморные колонны. Замечаю ручей неподалеку. Он теряется в высокой траве. Поблескивает на солнце и манит своей прохладой. На дне его белые камни. Я опускаю в прозрачную воду руку и чувствую, как та струится по пальцам. Утоляю жажду, и видят боги, никогда и не пила воды вкуснее. Перед глазами кинофильмом замелькали картинки. Вижу, как возводятся сады, как радуется им царица, как доволен царь. За их спинами стоит корвус пообещавший помощь в возведении этого чуда в обмен на его разрушение в дальнейшем. Запустение и наводнения обратят сады в прах, оставят их спутанными легендами. Красота обратится в беспорядок. Упорядоченность станет пищей хаосу. Ручей — источник энергии, силы. Возможно, религиозный родник. А потом меня охватывает чувство, словно я не в саду а в море, в океане, словно несусь по волнам и погружаюсь в их прохладную глубину. Я хочу выйти на берег, хочу выбраться, но не могу этого сделать. И вдруг понимаю, что всю свою жизнь шла по дну. Даже если первое решение моей свободной жизни будет опрометчивым и глупым, мне нечего терять. Спасти отца, а остальное сложится без меня. У миров есть и хранители, и спасители, и защитники, и каратели. Мне не было дела до вселенской бойни и концасущего Люди уже пережили свою мировую войну. Поднимаю глаза, желая еще раз увидеть князя, хотя бы издали. Но сады пусты. Видение испарилось. «Не ищи в нем искренности, Анна!» Я оборачиваюсь на голос и вижу Инанну, вступающую босыми ногами по траве. Бронза ее кожи сверкает под солнечными лучами. Золотая сетка платья подчеркивает точеные изгибы фигуры. Массивные браслеты делают тонкие запястья еще изящнее. Я не жду от него искренности. Пожимаю плечами в ответ е и быть не может в эмоциях вызванных свыше о, -о, -о. и нанна искренне улыбается садясь на заплетенный плющом постамент с древними символами ты полагаешь что эмоции восс созданы богами фортуны быть может для того чтобы наказать и сомнившегося в их силе хаоса богиня ведет головой Твоё влечение так было рождено да но лишь в людском мире а переступив порог вакуума ты перестала существовать для прежнего проклятия а хаос не подвержен подобному влиянию извне природа его не позволяет в его беспорядице гибнут все заклинания отвары домагические да внушения но инанна театрально вздохнула Вершить желаемое куда проще, когда играешь в жертву обстоятельств. Однако не обманывайся, дорогая. Корвус лишь одному существу в этом мире верен. И это он сам. Отворачиваюсь всего на мгновение. Хочу вновь обернуться, взглянуть на Инанну, задать пару вопросов. Но реальность меняет очертания. Темнеет, густеет, и вот уже яркий запах фимиама ударяет в нос. Высокие своды храма теряются в густо-черном. Свечи отбрасывают дрожащие тени на витражи и резные скульптуры. Потрескивает огонь. От аромата полыни кружится голова. Босыми ногами осторожно прохожу мимо скамеек, не ощущая холода каменного пола. Голоса прорываются точно через воду. Слышу глухо, неясно. Ты напрасно рисковал, милый. Они взведут меня на костер. Даже коль сам Бог станет на мою сторону, я для них ведьма. Не то слуга, не той дочери сатаны. Девушка в черном платье, сидящая у алтаря, вроде горько усмехается, вроде всхлипывает. А забавно, ведь каждая из того ложь. Святой Отец сидит рядом с Девой, опустив лицо на ладони. «Зачем ты меня спасла? Зачем открылась всем? Почему не сказала мне сразу? К чему ложь?» Проговаривает он, наконец, с такой болью, что я сама ее чувствую. Точно кости дробят, точно сухожилия вытягивают. Падаю на колени призраком. Схватываясь за сердце и начиная кричать от агонии внутри. Беззвучный мой крик лишь немного колышет пламя сотен свечей. Боялась. Чего? Неужто могла подумать, что я предам тебя? Мужчина резко оборачивается к девушке, а я узнаю его лицо. И ее лицо тоже узнаю. Я боялась, что ты от меня отвернешься. Отвечает девушка без притворств. Дотрагивается длинными бледными пальцами до лица священника, проводит по его щеке не смело. Колдуни тоже могут бояться, разве ты не знал? Я не знал, что ты можешь. Хрипло и тихо говорит он. Что бы ни случилось, я буду рядом. У меня один лишь путь, и дорога та вад «Я за тобой пойду, куда позовёшь?» Святой Отец берёт девичьи руки в свои, склоняется чуть пред ней, заглядывая в лицо. «В бездну следом прыгну, и адом не пугай, преисподняя давно уж ждёт мою душу!» Поднимаюсь на ноги, хочу окликнуть пару, но делаю шаг и срываюсь вниз в пустоту. Лечу в бешеные скорости, переворачиваясь в воздухе. Падаю вверх. Из последних сил пытаюсь выровняться, но не получается. В глазах темнеет. Всё тело сотрясается от боли. А затем меня точно выкидывает из огненной расщелины, подбрасывая к небесам. Замираю на долю мгновения, видя, как вокруг полыхает мир, как красное пламя охватывает нигде, как столбы огненные бури берут в клетку. Горит чёрная вода. Горит центральная площадь. Горит древо. Пепел падает на меня, обжигая лицо и руки. Я не обращаю внимания. Это всё равно уже не важно. Напротив появляется отец. Протягивает руки, вытягивает выпученную улыбку. «Солнышко! Милая моя Анечка! Дорогой ребёнок!» Вскрикиваю, давлюсь всхлипом. Тянусь к нему. Но чем сильнее стараюсь дотронуться, тем дальше отец удаляется. Я кричу, плачу, молю его остаться со мной. Но отец медленно исчезает, растворяется в пламени. И последнее, что вижу, — его слезящиеся глаза. всё исчезает. Я остаюсь одна. Среди огня и пепла. Среди дыма и пыли. В темноте. В полном одиночестве. «Глупая!» Утробный вой проходит сквозь моё эфемерное тело, сотрясает небосклон. Заканчивай свои скитания по чужим жизням, странница, путь в могилу, безымянный путь в могилу, заблудший путь в могилу. Падаю на землю. Тени появляются со всех сторон, окружают, сжимают в сужающееся кольцо. Бесформенное, озлобленное зловещье. От них веет могильным холодом. На мордах вырисовываются зияющие глазницы, которые в следующий миг заливает жгучая красная жидкость. Страх парализует, всковывает руки и ноги, сводит судорогой мышцы. «Твоя душа пропадет в огне тьмы и бездны, и гореть там будет веки вечные. Спасения нет, убежища нет. Не спастись тебе, Анна!» «И твоя смерть знаменует смерть каждой души, каждого из миров!» Огненная пучина затягивает, словно огромная черная воронка. Огонь засасывает все глубже и глубже, а из пучины тянутся когтистые черные лапы, покрытые сочащимися язвами и кровяными ожогами. Они тянут к себе, в свою темную бездну. Я отчаянно дергаюсь, но ничто не может остановить этот чудовищный процесс». Стук копыт становится оглушающе громким. Внезапно из глубины пучины появляется огромная зубастая пасть и впивается в мое тело. Боль пронзает все мое существо, и я проваливаюсь в пучину, где ждет гибель. «Анна, принцесса, просыпайся!» Подорвалась на кровати со вскриком, вся в поту, с бешено колотящимся от страха сердцем. Простыня сбилась, подушка скомкана. От дикой паники сама не в себе. Начала царапать тело, ноги, в попытке согнать липкое ощущение сна. Корвус схватил за плечи, встряхивая. «Анна!» Но паника сильнее. И прошла она лишь, когда судорожно сжала оникс в руке. Когда князь подвел ладонь к моему лбу, вытягивая черный морг. «Призрачный. Он близко». Пророчески слетела с моего языка. В страхе схватилась за руки корвуса, остающегося спокойным и серьезным. «Что бы я ни сделала, куда бы ни пошла, какой бы путь ни избрала, он приедет со мной, в мире людей, в вакууме, в тартаре или в твоем доме. Он не остановится, пока не уничтожит все вокруг в слепой ярости». Голос мой избивался, срывался. Внезапные слезы побежали по щекам. Нужно остановить его, Боже! Корвус, сделай что-нибудь! Анна. Мужчина провел тыльной стороной ладони по моей щеке, утирая слезы. Это не наша бойня. Боги в ней слепы, не люди хладнокровны. Кто-то не верит, кто-то не хочет принимать участие. И это не моя бойня. И что же ты будешь делать? «Смотреть, как мир...» Оборвалась на полусловие. «Погружается в хаос...» Холодно продолжил он. Я отпрянула, отталкивая от себя руку князя. Тот остался невозмутим. Вместо злости и пренебрежения в его глазах — интерес и веселость. «Ты нарочно! Из своих принципов!» «Не то испуг, не то обида во мне, чтобы доказать, что не привязываешься...» Что не ценишь, что стоишь надо всем. Не нужно доказывать истину, принцесса. Хаос. Есть начало и конец. Сползла с кровати, на дрожащих ногах подошла к шкафу, судорожно в спешке доставая одежду. Чего ты хочешь, Анна? Корвус сел на постель, внимательно следя за моими движениями. Куда собираешься? «Впервые за всю свою чёртову жизнь хочу попытаться хотя бы что-то переменить». В сердцах воскликнула, круто оборачиваясь. «Он всё равно придёт. Зачем прятаться?» «Тебя запутали, принце». «Вы все только о том и говорите. Тебя запутали, Анна. Тебя используют, Анна. Но ты ведь первый из всех, кто играет со мной». Уже не говорила, плакала вперемешку с хаотичными словами. «Я пришла в твой мир, чтобы спасти отца, и запуталась, сама запуталась!» Прижала одежду к груди, глядя в лицо князя. «Какая тебе разница, где мне умирать, если ты все равно готов это допустить?» Корвус молчал, продолжал смотреть неотрывно, не меняясь в лице. Усмехнулась, подбирая подол плаща и выходя из комнаты замерла в дверях буквально на мгновение и, не оборачиваясь, бросила на прощание. «Когда будешь наблюдать за полыхающим миром, не забудь создать фантомов. Ты ведь так боишься одновременно и привязаться к кому-то, и быть в одиночестве». Хлопнув дверью, бесстрашно двинулась вперед. Призраки окатывали, клали руки на плечи, цеплялись мягким дымом за щиколотки. Страха не было, были слёзы. А ещё было ощущение вселенского бессилия.